Первое столкновение с огненными духами. Когда охотники за привидениями вернулись в кабинет директора Важника, выглядели они довольно примечательно. У всех троих на голове были пожарные каски, а на носу авиационные очки. У кого очки были затемнённые для защиты от дневного света. Хедвик Кюмель завты том надели специальные защитные костюмы из термостойкой ткани. А лица и руки они смазали специальной пастой солнцезащитного крема с фактором 23. и посощённого оливкового масла. Такая паста, правда, была очень липкой, зато при встрече с огненными духами оказывалась крайне полезной. Кроме того, госпожа Кюмель завт закрепила на спине противень, а на поясе повесила ручной пылесос, пакетик с сахарным сиропадом, пекарские рукавицы и прибор, который походил на фен увеличенных размеров. У тома в рюкзаке лежал запас сахарной глазури и другие полезные вещи. В правой руке он держал кондитерский шприц с особенно большой насадкой. наполненный сахарной глазури красного цвета. И наконец Хьюга, который, как и все ПСП, испытывал отвращение к теплу, облачился в мешок из термостойкой ткани. Из мешка торчала только его голова в шлеме, студенистые руки и ноги, защищённые специальными башмаками, как у тома и хадвик кемзафт. Это давало большое преимущество, потому что хог в процессе работы не оставлял за собой слизистый след, и его коллеги-охотники не прилипали к этой слизи. что в некоторых ситуациях могло оказаться небезопасным. Директор Важниковуставился на них так, будто это был визит инопланетян. У вас ведь наверняка есть лифт на верхние этажи, сказала Хедвиг Кюмельзофт. Покажите нам дорогу. Директор всё ещё таращился на неё, но потом вздрогнув, опомнился и поспешил к двери кабинета. Грузовой лифт, пробормотал он. Лучше всего воспользоваться грузоподъёмником на кухне, но из задыхающихся вы ж понимаете. Том и госпожа Кюмельзафт обменялись улыбками. Господин Важник повёл охотников за привидениями по длинному холлу. До них доносились восхитительные ароматы, и Том понял, что проголодался. "Хуга, полезь-ка лучше в рюкзак", шипнул он привидению. "Да-да, ладно", ответил Хуга и скрылся как раз вовремя, потому что господин Важник уже открывал дверь в гигантскую кухню. отель Жемчужно побережье при виде охотников за привидениями у поваров всё попадало из рук и в кастрюлях оказались продукты, которым там было не место некоторые гости впоследствии жаловались, что куриный суп имел привкус смолины, а пудинг отдавал рыбой а когда вдобавок белая рука помахала из рюкзака тома два старших повара, которые выделялись своими гигантскими колпаками, со стона упали в обморок один из них увлёк за собой трясосниццы их содержимое пролилось на его безупречную белую куртку. Не волнуйтесь, господа, воскликнул директор Важник. Это всего лишь охотники за привидениями. Они позаботятся о маленькой проблеме, которая возникла у нас на четвёртом этаже. Слова директора не успокоили поваров напротив. Их лица стали такого же белого цвета, как колпаки. Привидения, господин директор? спросил самый полный из них. Приви, привидение. Именно, сказал Том. Простите, где у вас тут грузоподъёмник? Время-то у нас не резиновое. Вот сюда. Господин Важник прокладывал Тому и Хедвик Кюмельзафт дорогу сквозь ряды поваров, застывших словно гипсовые колонны. Как раз в этот момент всё и случилось. С резким хлопком распахнулась дверца духовки, и оттуда жутким визгом вылетело ярко-красное, противно воняющее нечто. Куртки, и колпаки у пяти поваров тоже мгновенно превратились в пепел, и бедняги остались стоять в нижнем белье. Один из поваров совершенно ошарашенно держал в руке горящий половник. Не теряя времени, Том достал кондитерский шприц, но скачущие, кричащие, бегущие в разные стороны повара перекрывали ему обзор. Как он не вытягивал, сыни выглядывал, маленький огненный дух затерялся где-то в этом хаосе. Что случилось? Услышал Том из своего рюкзака Что, зашчом поднялся? Вон там, крикнула госпожа Кюмельзафт, отталкивая от себя двоих поваров. Там, впереди. Словно ракета фейерверка, светящийся дух прошепел у них над головами, и даже под шлемом Том устало нестерпимо гореча. Только без воды, предупредила госпожа Кюмельзафт, но было слишком поздно. Один из поваров размахнулся и выплеснул на привидение целое ведро воды. Шепением вода превращалась в пар, соприкоснувшись с колышущимся красным телом. Огненный дух лишь облизнул свои пылающие губы и взвился, пылая под потолок. Сверху посыпался чёрный пепел, который падал на колпаки в кастрюле с супом, а позже противных рустел на зубах кости отеля. Повара в ужасе натыкались друг на друга, но тома госпожа Кюмельзафт наконец освободили себе дорогу. Их Завежало огненное существо и дунуло на охотника своим горячим дыханием. Но выдающаяся специальная паста Хедвик Кюмельзафт охладила жар до комнатной температуры. Том почувствовал лишь приятную тёплую щекотку на коже. "Но погоди!" крикнул он и выплеснул на пылающего духа столько сахарной глазури из кондитерского шприца, что тот сразу стал похож на свадебный торт. Госпожа Кюмельзафт подскочила к Тому и включила свой ручной пылесос. Облепленный глазурью огненный дух отчаянно пытался упархнуть прочь, но так сильно тяжелел, что не мог двигаться. Он становился всё тоньше и тоньше в тяге пылесоса госпожи Кемельзафт и ещё пытался найти спасение в вентиляционной трубе. На том волниносный выбросив вперёд руку, защищённую пекарской рукавицей, схватил духа, который был теперь всего лишь душком из-за сону в термос. Ура! Завопили повара и принялись подбрасывать воздухом паки, один из которых, к сожалению, упал в томатный суп. Подосиками директора важника появилась улыбка облегчения. "Да, всё получилось", сказал госпожа Кёмельзафт. "Подниматься на четвёртый этаж нам теперь не понадобится". Но Том ткнул на парницу в бок. "Я так не думаю", прошептал он и указал на розетку. "Взгляните-ка. Из розетки замиялись маленькие молнии, которые сопровождались противными фиолетовыми облачками дыма. Охотники за привидениями с тревогой переглянулись. Что? Что эм, это могло бы значить? Нервно спросил господин Важник. А то, что заглянуть на четвёртый этаж всё-таки придётся, ответил Том и почувствовал странный спазм в животе. Вот, возьмите пока это, сказал он. Оссонола в руки растерянному директору Термос, с огненным духом. Итак, где у вас грузоподъёмник?